Глава 2. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Всплывающая в памяти строчка из детского стихотворения как нельзя лучше подходила к ситуации. Голова просто раскалывалась, внутри все горело, а надоедливый звонок вырвал меня из такого приятного забытья. Со стоном я выхватил из-под головы подушку и накрылся ей, пытаясь заглушить звук. Ну кому я так не кстати понадобился? «Дайте же поспать человеку!» Бездушный телефон продолжал орать на всю квартиру, наплевав на мое самочувствие и внутренние переживания. «Фиг тебе!» — подумал я и продолжил прятаться от него под подушкой. «Ох и перебрал же я вчера! Вообще не помню, как оказался дома. Я вообще не жалую спиртные напитки, но вчера все карты легли именно так». Мне хотелось поставить жирную точку на этом этапе моей жизни. И эта точка виделась мне именно такой. Хотелось перезагрузить свою жизнь, как зависший компьютер. И, судя по моему отвратному состоянию, мне это более чем удалось. И, как всегда, после приятного алкогольного забытия, накатило утреннее похмелье. Если бы удалось поспать еще хотя бы пару часиков... Но смартфон продолжал орать мою любимую мелодию «Амамас Лавида», которую я своими руками поставил на этот треклятый гаджет и теперь начинал себя же самого за это ненавидеть. Дался мне этот отцепт на мелодию звонка. Нужно было вчера вообще его отключить, да вот только был я не в состоянии. «Нет, ну честное слово, что за бесцеремонность? Ну не может человек подойти, неужели непонятно?» Кому-то на том конце провода было непонятно, и телефон продолжал звонить. «Ну все, сейчас я тебе устрою», — вскочив и отбросив подушку, подумал я, ища глазами невыносимый аппарат. «Алле!» — просипел я в трубку, хотя собирался заорать, но пересохшее горло не позволило этого сделать. «Как самочувствие?» — поинтересовался бодрый голос на том конце. «Кто это?» возмущенно спросил я. Это Федор Степаныч? Или забыл уже? Какой Федор, какой Степаныч? продолжал негодовать я. Ну как же? Мы же только вчера в метро познакомились. Ты мне место не хотел уступать. Да я хотел, начал было оправдываться я. Подождите. А откуда у вас мой номер телефона? Наконец дошло до меня, кто это так не вовремя мне позвонил. «Ну как откуда? Оттуда!» — многозначительно сообщил мне дедушка. «Очень содержательно», — осклабился я. «Ты вот что, парень, давай приводи себя в порядок и приезжай. Адрес ты знаешь? Сколько времени тебе нужно?» «Да зачем мне куда-то сейчас ехать?» — возмутился я. «Я вообще не в состоянии». «Пить надо меньше», — сообщил мне собеседник и тихо засмеялся. «В общем, так». Через два часа я тебя буду ждать. Это в твоих же интересах. Знаете что? Но на том конце положили трубку, о чем мне сообщил прерывистый гудок. Да что же это такое? Что ему нужно? Я вот сейчас зло всем соберусь, приеду по этому гребаному адресу и такой разнос устрою, что мало не покажется. Я отправился на кухню и залпом осушил два стакана воды из кулера. Жидкость приятно промочила горло и потушила бушующий внутри пожар. Я почувствовал зверский голод, и все остальное отошло на второй план. Основательно подкрепившись и не спеша выпив стакан горячего зеленого чая, я начал чувствовать себя почти человеком. Почти, потому что голова все еще гудела, и отравленный вчера алкоголем организм испытывал слабость. «Отходняк», Подумал я и поплелся в душ, шлепая любимыми тапками по паркету. Я долго нежился под теплыми струями воды, размышляя о своей жизни и вспоминая вчерашние события. Память играла со мной злую шутку, и все происходящее со мной вчера оказалось каким-то очень старым и нереальным. Столько лет, проведенных в офисе, закончились так резко и неожиданно, что выглядело это все, как будто я посмотрел плохое кино которая закончилась тем, что зритель сам должен додумать, какой у главных героев будет конец. Ужас какой! Я взялся за кран и стал регулировать воду, добавив холодной, потом опять теплой и опять холодной. Контрастный душ помог прийти в себя окончательно, и мне осталось только одеться и отправиться навстречу. Что ему от меня нужно? Как вообще он меня нашел? Одни вопросы. Попробуем получить на них ответы. Выйдя из метро на станции Александровский сад, я решил не идти вдоль домов, а пройтись по парку, расположившемуся у самых стен Кремля. Дворник среднеазиатской наружности мел дорожку возле общественных туалетов. Кучками передвигались иностранные туристы, вооруженные своей разнообразной фото- и видеотехникой как всегда, стараясь сделать удачные фото на фоне Кремлевской стены. Сегодня дождя не было, но небо было пасмурным и такое ощущение, что тучи зацепились за кремлевские звезды и держались за них изо всех сил, не желая улететь по своим, только им известным делам. Идти было всего ничего, но я сам не понимал, почему замедлял свой шаг. С одной стороны, было интересно, чего от меня хотят а с другой что-то меня не пускало. Как будто кто-то внутри говорил «Не торопись, не нужно спешить». «Да что за глупости!» — подумал я и повернул в сторону выкрашенного в ярко желтый старинного, хорошо отремонтированного здания, расположившегося сразу за стоянкой машин. Судя по стоящему на ней транспорту, владельцы их были людьми непростыми и, по крайней мере, обеспеченными. Хотя, может, это были служебные авто. Потянув на себя массивную деревянную дверь, я удивился, насколько легко она открылась. Ведь, судя по ее толщине, она еще и внутри была железной. Войдя с улицы в слабо освещенный подъезд, я прищурился, привыкая к освещению. Навстречу мне вышел одетый в дорогой костюм охранник, который вопросительно окинул меня взглядом. Я это, навстречу к Федору Степановичу сообщил я. Охранник прикоснулся рукой к наушнику, едва видимому у него в ухе. Судя по всему, ему что-то говорили. «Тебе через фойе, по лестнице на второй этаж в двадцать четвертый кабинет», сказал он, теряя ко мне интерес и указывая направление рукой. «А записывать там или документы проверять не будете?» уточнил я. «Нет, это здесь не принято». «Ну ладно, как скажете. Спасибо». Зачем-то поблагодарил его я и отправился через фойе в указанном направлении. Здание внутри впечатляло богатым интерьером. Не было вычурности, излишней позолоты, но интерьер смотрелся цельно и дорого. Кованые перила витой лестницы были сделаны из какого-то очень красивого дерева, покрытого матовым лаком зеленый ковер с повторяющимся орнаментом, расстеленный на ступенях, скрадывал шаги и слегка пружинил, отчего создавалось впечатление, что ты очень легок и силен. Поднявшись на второй этаж, я огляделся в поисках таблички с номером нужного мне кабинета. Она обнаружилась недалеко от входа. Я подошел и потянул на себя широкую и массивную створку высотой метра три, не меньше. Дверь как и та, что была на входе, с легкостью поддалась на мое усилие и резко распахнулась настежь. И с криком «Ой!» ко мне на руки из открывшейся так неожиданно легко двери приземлилась прекрасная незнакомка, обдав меня нежным ароматом дорогих духов и врезавшись макушкой в мой нос. Не удержав равновесия, я плюхнулся назад, а девушка рухнула мне на руки и в ворох бумаг, который она несла, разлетелся пышным веером по коридору. «Здрасте», — прогнусавил я, зажимая разбитый нос, из которого потекла кровь. «Вы с ума сошли?» — подпрыгнула с моих колен девушка. «Разве можно так неожиданно врываться?» «Да я не врывался, только потянул слегка», — оправдался я, по-прежнему зажимая нос рукой. «Ой, да у вас кровь!» — побледнела она обернувшись и заспешила внутрь кабинета. «Идите сюда скорее. Я дам вам лед». Я, кряхтя поднялся и слегка наклонившись вперед, чтобы не забрызгать одежду, прошел в кабинет. «Вот, держите», — протянула она мне пластиковую форму с кубиками льда для коктейлей. «Спасибо», — пробубнил я, усевшись на стул и запрокинув голову, приложил лед. «Нет, нет, голову запрокидывать нельзя», — сказала девушка. Так кровь пойдет внутрь, и будет сложно ее остановить. Голову лучше держать в естественном положении. Вот, возьмите полотенце, чтобы не испачкать одежду». Воспользовавшись ее советом, я сел ровнее, и действительно через пару минут кровотечение прекратилось, хотя нос еще немного соднило. Осторожно убрав пакет со льдом, я потрогал набухший нос. «Славно вы меня приложили», — улыбнулся я. «А нечего врываться в кабинет так неожиданно. Я только хотела толкнуть дверь спиной, а тут раз — и она пропала!» Засмеялась она в ответ. Злосчастная дверь распахнулась, и в приемную вошел Федор Степаныч. «Ого, молодой человек! Да вы вчера славно погуляли!» — сообщил он, улыбаясь и указывая на мой набухший нос, и начинающие проявляться синяки. «Да это не вчера!» Это только что сложным приемом неизвестного мне боевого искусства меня чуть не вырубила вот эта вот милая барышня. Сообщил я ему виновато, пожимая плечами и кивая на девушку. — Рита, сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не била с порога входящего к нам посетителя, а хотя бы спросила, как его зовут и к кому он пришел. Может, человек просто дверью ошибся? — уточнил он, улыбаясь. Рита смутилась и на ее лице заиграл румянец. — Ну, Федор Степанович, ну я же не специально. Он сам ворвался так неожиданно. Начала было оправдываться она. — А, вы шутите опять? — Да чего уж там. Познакомились, значит. Продолжил улыбаться дедушка. — Ладно, проходи. Я так думаю, вопросов у тебя много. Он указал на дверь и отошел, пропуская меня внутрь кабинет был большим и очень светлым по всей правой стене шел ряд огромных окон вид из которых открывался на александровский сад и маячившую за ним кремлевскую стену высоченные потолки светлые стены и очень красивая люстра из тяжелого и красивого стекла на хорошо отполированных гранях которого искрилось солнце проникающее через окна в дальнем конце кабинета стоял массивный письменный стол на котором стояла богато украшенная настольная лампа. Она испускала неяркий изумрудно-зеленый свет. Перед столом стоял стул для посетителей с высокой резной спинкой и, как мне показалось, достаточно удобными широкими подлокотниками. — Проходи, садись, — указал Федор Степанович на одиноко стоящее напротив стола кресло. Пройдя по ковру, из-под которого по краям виднелся роскошный паркет, уложенный по старинке, елочкой, я уселся на предложенное место и устроился поудобнее. Сам хозяин кабинета, обойдя массивный стол, устроился на кожаном офисном кресле, стоявшем возле стола, и окинул меня любопытным взглядом. Я никак не мог привыкнуть к его взгляду. Не зря говорят, что глаза — это зеркало души. Взгляд у Степаныча был просто нереальный. Он притягивал своей глубиной, На ум шли различные репититы про омут глаз, который не ведает глубины или что-то подобное. — Я понимаю, что у тебя много вопросов, да еще секретарша моя организовала тебе легкую встряску, — начал разговор Степаныч. — Ничего себе легкую, — в очередной раз прикоснулся я к распухшему носу. — Ладно, теперь давай к делу, — предложил Степаныч. — У меня есть к тебе очень интересное предложение и все зависит только от твоего выбора. «Нео, у меня есть две таблетки, синяя и красная. И выбор только за тобой. В какой реальности ты хочешь жить?» Засмеялся я, продолжив начатую Степанычем мысль. «Очень смешно, но знаешь, ты ведь не так уж и далек от сути моего предложения». Не поддержал мою шутку Степаныч. «Таблеток никаких, конечно, у меня нет, но предложение...» которое я собираюсь тебе сделать. Может, очень серьезно, я бы сказал кардинально, изменить твою жизнь. Прежде, чем ты начнешь говорить и задавать вопросы, я предлагаю тебе выслушать небольшой рассказ, и уже после этого ты сможешь задать вопросы и высказать свое мнение». «Ну, хорошо, договорились», – неуверенно проговорил я, чувствуя непонятное волнение и растерянность. «Ты, парень, не глупый, и если бы ты был не готов к тому, что я тебе сейчас буду рассказывать, ты бы не сидел сейчас здесь, напротив меня, и не имел бы возможности даже узнать о том, что сейчас узнаешь. Уж прости меня за небольшую тавтологию. Я лишь прошу набраться терпения и воспринимать мои слова более чем серьезно». «Хорошо», — ответил я, — «а про себя подумал, что все это похоже на какой-то дурной сон». Участником которого я стал. Итак, начнем. Степаныч подался вперед, облокотившись на свой роскошный стол, и начал рассказ: Ты человек, начитанный с хорошим образованием, и много чего повидал в жизни, в том числе и в армии. Жизнь тебя не щадила, а ты и не ныл. Поэтому, надеюсь, что-то, что ты сейчас услышишь, тебя сильно не выбит из колеи. подмигнул он мне как тебя учили в школе на уроках астрономии, мы с Земли можем разглядеть невооруженным глазом всего лишь четыре галактики. Андромеды, большое и малое Магеллановые облака и галактика М33 в созвездии треугольника. Но точное их количество даже в наблюдаемой части Вселенной неизвестно никому и по самым скромным прикидкам составляет более двух триллионов. Повторюсь, это только в наблюдаемой нами с Земли части Вселенной. На самом деле их гораздо, гораздо больше. И, как ты, наверное, понимаешь, жизнь могла, да и должна была зародиться не только на Земле. И именно так это и случилось. Ты спросишь, почему же мы не нашли и не вступили в контакт с другими разумными цивилизациями? «Ответ на этот вопрос одновременно и прост, и сложен». Степаныч сопровождал свой рассказ, активно жестикулируя и очень эмоционально, правильно расставляя акценты и выделяя интонации особо важные моменты. «Во-первых, из-за разделяющего нас расстояния и времени, которое нужно затратить на его преодоление. Наверняка кто-то и рад был бы полететь навстречу другому». Но сначала нужно понять, куда лететь. А как я уже сказал, в силу удаленности галактик друг от друга, даже посланный в нужном направлении сигнал придет к адресату через несколько миллионов лет. И либо получателя уже не будет, либо сам адресат исчезнет. И это при условии, что сигнал по пути не встретит какое-то препятствие в виде планеты или болтающегося в пустоте астероида. Да мало ли чего еще. А во-вторых, согласно межгалактическому закону, цивилизации на разном уровне развития не должны контактировать между собой из-за того, что это всегда очень плохо заканчивается для той из них, которая развита слабее. «Погодите», — встрепенулся я, — «какому-какому закону?» «Но мы же договорились», — укоризной посмотрел на меня Степаныч. «Не спеши и все узнаешь». Итак, как я уже сказал, есть межгалактический закон, который много тысячелетий назад составлен триадой цивилизаций-предтеч, а составлен он для того, чтобы каждая зародившаяся в космосе жизнь получила право на существование и развитие. А контакт, если уж он неизбежен, мог состояться только среди равных по развитию и, главное, разуму цивилизаций, Как ты понимаешь, за соблюдением закона необходимо следить. И триада, о которой я тебе уже говорил, создала механизм, позволяющий осуществлять такой контроль. И каждая цивилизация, достигающая определенного этапа развития, официально принимается в союз космических рас и знакомится с действующим межгалактическим законом. После ознакомления… Исполнение закона для такой цивилизации становится обязательным, а наказание за нарушение всегда неотвратимо и равно по размеру самому деянию. Увидев немой вопрос в моих глазах, Степаныч пояснил, если одна цивилизация напала на другую, менее развитую, и, например, уничтожила ее, то такая цивилизация будет уничтожена». Равных в развитии цивилизаций это не касается. И, если одна уничтожила другую, закон не будет нарушен. Сработает правило «выживает сильнейший». Более того, если проигравшая цивилизация и ее граждане сделали все, чтобы не быть уничтоженными, им может быть предоставлено право на еще одну попытку развития с переселением в другую часть необитаемой галактики где они смогут начать все сначала и доказать право своего народа на существование. Видишь ли, Вселенная не терпит трудней. Хочешь что-то выпить? Прервал свой рассказ Степаныч. Воды я заслушался и сглотнул. В горле от волнения и похмелье пересохло. Никак не ожидал такого рассказа и развития событий в таком ключе. Степаныч нажал кнопку на столе и попросил. «Рита, принеси нам, пожалуйста, один чай мне, как обычно, и один стакан воды. Будь добра!» Я застыл в неудобной позе, переваривая все, что только что услышал. Вошла секретарь с подносом и, разгрузив его на стол, так же быстро ушла, притворив за собой дверь. Я приподнялся, взял свой стакан с прохладной газированной водой и осушил его залпом почти наполовину. Стало немного полегче. Усевшись обратно и устроившись поудобнее, я приготовился слушать дальше. Добавив в чай молоко из белого, расписанного под хохламу молочника, Степаныч аккуратно размешал его ложечкой, не касаясь стенок чашки, сделал небольшой глоток и продолжил: "Контроль над соблюдением межгалактического закона осуществляет служба абсевацию. Это если на латыни, а в переводе на русский наблюдатели." Между собой мы называем их обсерваторы. Кто они, кем назначаются, где базируются и как узнают о происшествиях, никто не знает. Но их технологическое превосходство настолько велико, что противостоять всего одному кораблю обсерваторов не в состоянии целой цивилизации и их огромные флоты. Они всегда и обо всем знают, и очень строго следят за соблюдением межгалактического закона, а в случае его нарушения незамедлительно проводят расследование, выносят приговор и сразу же притворяют его в жизнь. Такая своеобразная межгалактическая полиция, только без присущего знакомой тебе полиции предвзятого отношения, взяток и коррупции. Та же триада предтеч оставила нам массу интересных решений. И одно из них то, что в каждой цивилизации, независимо от уровня ее развития, иногда появляется существо, а в нашем случае человек, который по только предтечам известным критериям удостаивается права на свободный выбор. Это означает, что такой человек имеет право на свободный перенос в пространстве и или времени, в заранее неизвестную ему точку Вселенной. Неизвестно, как я уже сказал, ни время, ни место, ни уровень цивилизации, в которую будет перемещен такой человек. Отбором кандидатов занимается специальная служба. Для простоты восприятия и используя привычную для тебя терминологию, давай назовем их кадровиками. В одном из подразделений такой службы работаю я. А тот самый человек с правом переноса, как ты, наверное, уже догадываешься, в настоящий момент это ты. И от твоего выбора зависит вся твоя дальнейшая судьба. А выбор у тебя простой. Ты можешь прямо сейчас встать и уйти из этого кабинета, куда посчитаешь нужным. А можешь согласиться на задуманный предтечами перенос и круто изменить свою жизнь и свою судьбу. Закончив говорить, Степаныч откинулся в кресле и внимательно посмотрел на меня. «А что?» Попытался выдавить я из себя вопрос. «Не торопись. Время у нас есть, и ты можешь спокойно сформулировать все свои мысли». Улыбнувшись, приободрил меня Степаныч. Мои мысли разбегались, и все услышанное никак не укладывалось в голове. За окном была все та же Москва. Кремлевская стена и Александровский сад. Плотные тучи все так же висели на небе. И все услышанное резко диссонировало с происходящим за окном. Поверить в рассказ было действительно непросто. Уж больно все это смахивало на главу научно-фантастического романа, отрывок из которого мне только что прочитали: Большие напольные часы, стоящие в углу кабинета позади Степаныча, гулким бум! отметили половину какого-то часа и продолжили свой размеренный бег. Я отпил воды из стакана и решил провести разведку боем. «А если я откажусь и выйду на улицу, расскажу всем о том, что здесь происходит?» Задал я вопрос. «Попробуем проверить, как он будет выкручиваться». «Эх, Сережа, если бы ты знал, сколько человек...» Прошло через этот офис за то время, что я здесь работаю, и какие только идеи их не посещали. Нет, на самой Земле не так уж и давно, ведь тысяча лет по меркам цивилизации много, а по меркам Вселенной лишь маленькая частица времени». Укоризненно покачал головой Степаныч. «Вам больше тысячи лет?» Скинул я брови от удивления. «Или вы имеете в виду вашу службу вообще?» «Мне больше трех тысяч лет, молодой человек, и мой контракт является бессрочным», — уточнил Степаныч. «Ну, выйдешь ты из офиса и что всем сообщишь? Что тебе рассказали интересную историю? Это как-то нарушает твои права? Или ты до сих пор так сильно переживаешь, что своим звонком я не дал тебе поспать?» заулыбался Степаныч, отхлебывая чай из своей красивой чашки. «Я прекрасно понимаю, что сходу в мои слова поверить непросто. Но одно то, что ты не упал в обморок и не называешь меня старым маразматиком, говорит о том, что хоть и частично, но ты мне поверил. Поэтому либо задавай вопросы по существу, либо мы пожмем друг другу руки, и ты вернешься в свой мир». Завтра залезешь в интернет и найдешь себе работу в другой, похожей на твою бывшую работу, конторе. В сознании возникла картина, которую только что нарисовал собеседник. И я вдруг осознал нестерпимую мысль, что всем своим существом не хочу продолжения той прошлой жизни. Не хочу каждый день с утра бежать в офис, заниматься неинтересной работой и строить непонятно кому нужную карьеру. Ради чего я все это делал, словно во сне, как робот, выполнявший свою программу, не задумываясь и не задавая вопросов? Наверное, стоило хотя бы иногда остановиться и посмотреть на себя и свою жизнь со стороны. Почему я? Наконец задал я первый разумный вопрос. Степаныч развел руками. Как я уже сказал, критерии мне неизвестны. Время от времени появляется человек, готовый к свободному переносу. Мы получаем его данные, и наша обязанность, вступив в контакт, рассказать о сути предложения и осуществить перенос, либо отпустить кандидата во свояси. Как часто такое происходит? Спорадически. Иногда по несколько человек в месяц, иногда один человек в год. Последний перенос состоялся шесть лет назад, если ты об этом. Куда я попаду, неизвестно? Нет. По крайней мере, ни я, ни наша служба этого не знает. Что я там буду делать? Ведь я могу оказаться где угодно, на каком-то астероиде или вообще в открытом космосе. Спросил я, допив оставшуюся в стакане минералку и вернув его на стол. Ну... Что ты будешь делать, я тебе сказать не могу. Подразумевается, что тебя выбрали не просто так. А значит, и место твоего прибытия предтечи должны знать. И смею предположить, что ты там тоже окажешься не случайно. Они вообще случайно ничего не делают. А дальше все зависит только от тебя. Что касается появления в открытом космосе, то это исключено ты обязательно появишься в среде, пригодной для жизни и без угрозы для этой самой жизни. Это я тебе гарантировать могу абсолютно точно. Как это происходит? Ну, сам перенос. Это какая-то машина? В общем понимании, скажем так, да, машина. Но настолько сложная и так устроенная, что даже посмотреть на нее не получится. Для тебя это будет просто пустая комната, из которой ты перенесешься в другую точку Вселенной. Что я могу с собой взять? Задал я очередной вопрос. Появиться в неизвестном месте хотелось бы максимально подготовленным. Понимаю твое беспокойство, но взять с собой ничего нельзя. Вернее, взять ты можешь все, что угодно. Но все это после твоей отправки останется в комнате. Мы не раз уже такое проходили. Обычно с человеком переносится только необходимый минимум одежды, и это все. Люди всегда пытаются подготовиться. Кто-то приходит с чемоданом, кто-то с рюкзаком. до да кого я только не встречал. Кто-то тащит оружие, и с мечами раньше приходили, и в доспехах. Но все это мы потом убираем из комнаты после переноса. Не переносится с человеком больше ничего. Даже из карманов вещи просто остаются на полу, и все. Я смогу вернуться назад? Точно не при помощи переноса. И не забывай, мы не знаем, в каком времени ты окажешься. Может быть, там наша цивилизация не только еще не зародилась, а и сама галактика, Млечный Путь, еще даже не начала формироваться. А может, наоборот, все давно уже кануло в лета. «Чисто теоретически ты можешь оказаться в этом же временном отрезке. Но, например, во многих миллионах парсек от Земли, как ты преодолеешь это расстояние? Да и зачем это тебе? Во всяком случае, за время моей работы здесь я ни разу не слышал о возвращении». «Значит, это билет в один конец, с неизвестным результатом, местом и временем. Чистый прыжок на удачу». И что меня там ждет, неизвестно никому, кроме, возможно, самих предтечь. Насчет предтеч я, правда, не знаю. Я ни разу их не видел и не понимаю многих их задумок и поступков. Помнишь, я простой кадровик? В очередной раз развел руками Степаныч, лучезарно улыбаясь. Но согласись, это же намного интереснее, чем то, чем ты занимался здесь в последние годы неужели тебе не интересно тем более что близких у тебя нет семьей ты пока не обзавелся и горевать о тебе никто не станет я задумался даже если все что он рассказал правда то выглядит все это более чем странно хотя может степан из чего-то не договаривает может он знает больше чем говорит я сказал тебе все что знаю и ничего от тебя не скрывал произнес Степаныч. Я с удивлением вскинул брови, подняв на него взгляд. «Да», — ответил тот на незаданный мной вопрос. «При необходимости я могу читать твои мысли или, правильнее будет сказать, образы, формируемые твоим сознанием». «Ничего себе!» — только и смог произнести я. «Давай поступим так», — вставая со своего места, проговорил Степаныч. Если у тебя больше нет ко мне вопросов, то сейчас ты пойдешь домой и все спокойно обдумаешь. А завтра в одиннадцать утра я буду ждать тебя здесь. Охрану я предупрежу, и тебя пропустят без проблем. Если ты не придешь, я восприму это как то, что ты решил остаться и посвятить свою жизнь офисной работе. Улыбнувшись, он протянул руку, и мне ничего не оставалось, как ответить на рукопожатие. Выйдя на улицу, я поежился от неожиданно налетевшего ветра. В голове гулял почти такой же осенний ветер. Мысли разбегались, и я никак не мог поверить в происходящее. Предтечи, обсерваторы, свободный перенос. Как в такое сходу поверить даже мне, любителю фантастических романов? Человеку с двумя высшими образованиями и богатым жизненным опытом. А вот как раз мне-то... В такое и хотелось верить. Ведь я, подспудно, во что-то такое и верил всегда. Ведь я втайне даже для себя надеялся на что-то подобное. Как иногда хотелось послать все происходящее к черту и переместиться в другую реальность. Да я уже это неоднократно делал вместе с героями полюбившихся книг. Вместе с ними воевал, торговал на средневековых рынках, покорял просторы океанов под белоснежными парусами. Охотился вместе с ними в непроходимых лесах, выживал в невыносимых условиях, строил свои города и покорял космос. Так что же сейчас я сомневаюсь в таком великолепном и, можно сказать, фантастическом предложении? Так я и не сомневаюсь. Я улыбнулся своим мыслям и уверенно зашагал в сторону метро, лавируя в потоке так же, как и я куда-то спешащих людей. Поднявшийся порывистый ветер, гонял по тротуару остатки пожелтевшей листвы, моросил мелкий дождик. В Москве была осень, а на душе от чего-то было легко и спокойно.